Глава двадцать вторая. «Еще рано», — доносится до моего слуха. «О чем она?» «А, да». Я, находясь в смятении, тогда шарахнулся от гости и оказался рядом с дверью. Видимо, она и решила, что я собираюсь покинуть квартиру. Я пока никуда не ухожу. Немного отдышавшись, мне удается взять себя в руки. И что рано? Ланс и Рик только зашли в ресторан. Отвечает она, скользнув взглядом по наручным часам. Сейчас рано, а когда будет поздно? Я верю тому, что она рассказала, но во мне нет ни грана сочувствия к этой женщине, для которой вертеть чужими судьбами так же естественно, как дышать. 10 минут, по-прежнему бесстрастным голосом отвечает гость. Глубоко внутри меня колотит этот всего, что она рассказала, лихорадит, но это внутри Благодаря тренировкам Ланса, внешнее проявление расшалившихся нервов мне удалось взять под контроль. Даже голос почти так же спокоен, как у собеседницы, когда спрашиваю у неё, каково это, знать, что ты можешь послужить причиной стольких смертей. Её взгляд чист, как утренняя роса. За свою жизнь я спасла миллионы. Миллионы? Её ответ сбивает меня с мысли. Землетрясение в Японии в 2011-м, если бы не направила брата с его друзьями в нужное время за вуаль и не подсказала, о чем просить, тогда разрушения бы коснулись не просто прибрежных районов, были бы разрушены и атомные электростанции энергокомплекса Фукусимы, четыре энергоблока с нарушенными контурами защиты активных зон, утечки, радиация, потоками уходящая в океан. У меня пересохло в горле. Таиланд 2004. Благодаря моим действиям была проведена полная эвакуация прибрежной зоны, и цунами вместо сотен тысяч жертв разрушило только инфраструктуру. Продолжать? Достаточно. Кронос, да она непрошибаемая, у неё на всё есть ответ. Я заслужила эту попытку. За мой счёт? Ответа нет, она просто молчит. Она за свою жизнь видела столько вариантов грядущего, вмешивалась в человеческие судьбы сотни, если не тысячи раз. Для неё использовать людей как инструменты так же естественно, как дышать. И тем не менее, она уязвима. Я могу её сейчас морально уничтожить, раздавить. Если она не врёт, что потеряла дар, это совсем просто. Надо только привязать её к стулу. Она не будет сопротивляться. Так как испугается мне возразить? Взять с неё слово, что она не предпримет попыток освободиться и уйти, оставить её в неведении относительно моих действий. Она, привыкшая всё знать, сама сожрёт себя сомнениями изнутри. Она уже давно на грани безумия. Это сломает её, я вижу это так же отчётливо, как она когда-то видела грядущее. Это так просто отомстить за её манипуляции со мной. А отомстить прямо сейчас не трудно. Но зачем? Зачем? Что эта месть мне принесёт, кроме морального удовлетворения? Смотрю на красивую, вечно одинокую, пойманную в ловушку собственного дара женщину. Разве я могу сделать ей хуже, чем по ней уже прошла жизнь? И как бы я себя не обманывал, ответ прост. Могу. Но сделав это, превращусь в того, кем все эти недели после первой арки боялся стать. Моя месть разрушит не только её разум, но и столкнёт меня по такому склону, с которого уже нет возврата. Мне её сейчас немного жаль. Если я откажусь сейчас, сказав это прямо ей в лицо, она и отомстить мне не сможет. Даже если она врала, и её дар при ней, всё равно не сможет потому как простая угроза мести за отказ пройти аркой это вмешательство в свободный выбор. Она умрёт прежде, чем начнёт мстить, оступится и неудачно упадёт, или её хватит инсульт, или вариантов не счесть. Мне нужно подумать. Нет, не под взглядом этих ледяных глаз. Запихнув ноги в кроссовки, накидываю куртку на плечи и делаю шаг к двери. Что ты решил? Доносится мне в спину. Оборачиваюсь и несколько секунд смотрю в её бесстрастные глаза до тех пор, пока в них не появляется страх. Она поняла. Поняла, что я сам не знаю ответа, и это пугает её, пугает по-настоящему. Неопределённость. Нет, я не стану её привязывать и мучить ещё больше. Мой уход без ответа это не месть. Мне и правда нужно побыть одному. Закрыв дверь, я спустился на два пролета и сел на ступени, обхватив голову руками. «Но почему? Почему сейчас? Почему со мной?» Только все начало налаживаться, и вот. Хочется орать и бить кулаками в стену до крови, до кости. «Стоп! Вот только не надо сейчас погружаться в это самосожаление. От меня зависит жизнь и людей». и в первую очередь жизнь человека по имени Ути Сыржич, то есть меня самого. Помогать или нет? Откуда я знаю? Может, Пат все это время мне врала? Пффф, нет, это я сам себе сейчас вру. Все сходится. Все линии, все, в чем я сомневался, все это объясняет рассказ Патриции. Она не обманывает, и мне не стоит лгать себе. Стоит рискнуть жизнью ради Тенна Дааса? Нет. Взрослый мужик сделал выбор, пусть за него и отвечает. Я вот тут совершенно ни при чём. Ради Ланса Кроу и Рика Де Карта? Насколько я понимаю, их вообще никто не просил идти за Даасом, они сами пойдут. И что мне теперь из-за тараканов размером с кулак, что поселились в их головах, тоже теперь сунуть голову в пасть к дракону? Нет. Потому как каждый в ответе за своих тараканов. Элея, Кронос, я даже не знаю её фамилии. Кто она мне? Так кто вдали от дома заменила мне старшую сестру? Стоит ли это того, чтобы принести горе своим родным сёстрам? Да? Нет? Я не знаю. И я не хочу умирать, тем более вот так умирать глупо из-за чужих ошибок, надежд и планов. «Значит, нет?» Спустившись вниз, я вышел с черного хода на улицу и подставил лицо под холодные капли зимнего ночного дождя. «Я не пойду». «Не пойду!» «Трус?» «Если бы не манипуляции пад, если бы я все узнал иначе, я бы пошел, но...» «Я сам себе противен. Мерзок». Но взрослые люди тем и отличаются от детей, что отвечают за свои поступки. И Тен, и Лея, и Рик с Лансом, они сами привели себя ко всему. Причем тут я. Возможно, и Спаситель в глазах пад, это ее заблуждение. Каждый в ответе за... за... Я падаю на колени прямо в лужу, не чувствуя холода. Мне страшно. Но я не могу не пойти, потому что я тоже в ответе. За Антона, за Фила, за Хотея, за Мэка и Герхарда, за за команду, за свою команду. Что будет с ними, если проект Гуннов рухнет? Смогут ли они выкарабкаться из своих проблем с Ликами без поддержки Ланса, Рика, Тена? Нет, не смогут. Я их капитан. Я сам принял это, сам. Пат тут ни при чём, это был мой выбор, только мой. Я капитан, и это мои люди. А значит, встаю из грязи и отряхиваю брюки. Странно, мои руки совсем не дрожат. Я выбрал. Мой камень нести только мне. И ещё. Ещё я не хочу терять то, к чему так долго шёл. К тому же Тенн мне будет крепко должен, и я знаю, что с него потребую. Знаю, куда применить мои умения, навыки и таланты. Сейчас я осознал, чему хочу посвятить свою жизнь, и Тен-Доас мне в этом поможет. Возможно, так и бывает, только подойдя к краю, ты понимаешь, чего ты хочешь на самом деле. Нужно только пойти и вернуться, обязательно вернуться. Четверо, отмахивается Рик, тоже мне проблема, позовем Хатея, он всегда на любую заварушку согласен. Мы идем, и не возражай. Ланс смотрит прямо на Дааса, и тот отводит взгляд. Отводит и замечает меня стоящего в дверном проёме. Хм. Босс и правда удивлён, когда понял, кого же он видит. Утис, оборачивается Рик. Тебе лучше зайти потом, завтра, отсылает меня Ланс. Я иду, мой голос спокоен, и сказав это, я беру стул у бара и сажусь рядом с ними. Пятым. Послушай, Ты вообще тут ни при чем. Дааса не скрывает раздражение. Вали к себе. Не могу, моя комната занята. И кто же тебя из нее прогнал? Голос босса полон сарказма. А ты догадайся с одного раза. Вижу, он не понимает. У нее в сумочке 35 свечек для торта. Давно их с собой носит? Глаза Тендааса сейчас напоминают огромные озера, полные безмерного удивления. «А? Так что я иду». Утис, Тон Ланса обманчиво спокоен. «Ты даже не знаешь, что, зачем и куда». «Знаю, как от надоедливой мухи отмахиваюсь от его слов. Босс подтвердит». «Он знает. После моих слов лицо Дааса изменилось, стало серым, он понял. Понял без объяснений. «Все так плохо? Еще хуже». Рик и Ланс переглядываются, не понимая, о чем мы. Зато Боас, я буквально вижу, как он вспоминает мое появление, складывает, сводит, вычисляет, и с каждым мгновением его плечи опускаются все ниже. «Ты идешь», — он поднимает глаза, взгляд идущего на Эшафот, но только при одном условии. «Ты не в то...» — он прерывает меня, не дав договорить. «Я беру вину Патриции на себя». Ты не будешь ей мстить и утехамиришь свой лик в этом вопросе. Когда мы вернёмся, если захочешь, можешь убить меня, я не буду сопротивляться. Рика сейчас кажется удар, хватит от этих слов. Но ты даже не посмотришь на неё коса. Вся вина на мне или ты не идёшь, только так. Невыгодные предложения. А вот эти мои слова заставили дёрнуться даже невозмутимого командора. Мы не очень хорошо расстались, и я не оставлю за спиной такого врага. Я улажу, и я понимаю, что да, уладит. По рукам. А можно вот сейчас объяснить, что это было?» Встревает Рик, глядя на наше рукопожатие. «Дело в том, что мы все в глубокой, как сам Тартарж...» Я думал, босс меня прервет, но нет, он дал мне высказаться. «Не думай, что буду тебе должен», — фыркает Декарт после моего рассказа. Мне это и не нужно. Возвращаю ему его же ухмылку. Ты выбрал. Только Ланс, только он меня, кажется, понял полностью. Отговаривать мужчину от принятого решения это впустую сотрясать воздух. Я, оборачиваясь к Босс, он спрашивает: "Мы не опоздаем?" Да, сбрасывает взгляд на свой смартфон. "Да, нам пора". Сидя на заднем сиденье байка, я ловлю лицом ветер и капли дождя. Возможно, это последнее, что я чувствую в этой жизни. Не надо было. На ступенях храма Иле плачет, уткнувшись лицом в грудь Дасса, отчего её слова немного приглушены. Из-за меня вы. Женщина, не спорь с мужчинами. Как рик может быть в таком хорошем настроении, что даже прикалывается? Это выше моего понимания, но он и правда улыбается. Моя жизнь станет блёклой и серой без твоей готовки. Вот бред же несёт, несусветный бред, но его слова, кажется, попадают в цель. Или отстраняется от любимого и выпрямляет спину. Почему у меня нет такого дара, говорит женщинам то, что нужно именно сейчас. Завидую. Ты чего? тыкает меня локтем в бок Декарт. Подумаешь, полна луня, да посмотри на нас, вспомни наши лики: Ахиллес, Гектор, Ифито, Одиссей и Эней. С учётом того, что мы точно не встретим за вуалью ни Геракла, ни Тесея, да кто устоит против нас? Мне хочется ему поверить, но я знаю, что всё не так просто, и наш шанс вернуться как бы ни ниже, чем остаться навечно за аркой. А кто нам там встретится, даже думать не хочу. Да и что додумывать? Сейчас всё и узнаю. Не люблю проходить вуалью Неприятное ощущение, будто ты продираешься через намазанные мёдом паутины. Где это я? Кругом темнота. Где все? Почему я один? Оглядываюсь. Я стою на кромке небольшого клочка земли, не больше двадцати шагов до дальнего края парящего в пустоте. На большом валуне сидит загорелый, атлетичного сложения, черноволосый мужчина средних лет. И задежда на нём только набедренная повязка. Поднявшись с камня, он подходит ко мне на расстояние вытянутой руки. Я так изменился, спрашивает он. Спрашивает не меня, себя. Не на внешность он смотрит, глубже, намного глубже. Прислушивается к чему-то мне неслышному. Этого мне и не хватало. Возможно. Но как? Почему я вижу его? И Лей же говорила, что только совершив свой настоящий подвиг, я смогу пообщаться с ним. Подвиг. Он кривит губы, совсем как я, что на чужом лице выглядит странно. Пустое слово. Поступок всегда вторичен. Ясно, мои мысли для него вовсе не тайны. Решение. Вот нужное слово. Он вглядывается в меня, и я чувствую, как он разглядывает мою душу. Не знаю. И я падаю куда-то, не успев сказать и слова. Падаю и вижу его глаза. Глаза Одиссея, в которых застыло ожидание. «Тартар, это больно!» Я упал на колени прямо на каменную мостовую. Даже поны же не спасли от удара, будто свалился с высоты пары метров. «Тебя чего ноги не держат?» А Рик подхватывает меня за руку и помогает подняться. «А?» Встав на ноги, оглядываюсь. Вся наша пятерка в сборе. И что сразу бросается в глаза, Декарт, Ланс и Тен одеты почти идентично, разве что шлемы немного разной формы, да цвета и рисунки на щитах различаются. Перевожу взгляд на себя. Так и есть, если мне немного прибавить в росте да нарастить мускулатуру, то от босса, если мы закроем забрало, будет не отличить. Впрочем, в этом нет ничего странного. Ведь на мне те же доспехи Ахиллеса, что и на нём. Не один в один сделанные, а именно те же самые. Любопытный парадокс. Мою грудь закрывает тяжёлый и даже на вид прочнейший гиппоторакс, анатомическая кираса. Голова прикрыта иллирийским шлемом. Руки до локти защищают оплетённые кожей наручи. На ногах, помимо уже привычных высоких сандалий, доходящие до колен, литые поножи. За спиной привычные тяжежи счета итаки. Над плечом верный лук, а на поясе ножны, в которых спит слеза фетиды. Все мы стоим в центре большой привратной площади древнего города. Судя по отражённому от облаков свету, скоро рассвет. Или он уже начался. Из-за высоких метров 20 массивных стен эту деталь не разглядеть. Но не взирая на ночь, кругом совсем не темно. За нашими спинами пылает пожар, горит что-то деревянное и большое. Вглядываюсь. Гея-мать, я знаю, что это так полыхает. Троянский Кронос его забери и кони. Окружающий мир застыл, будто нажатый на паузу, двигается только наша пятёрка. Неожиданно оказаться с этой стороны. Юмор Атланта. Судя по тому, что его вопрос адресован Тену, то да. «Ты уверен, что мы защитники, а не те герои, что прятались в коне?» Вопросом на вопрос отвечает босс. «Уверен, это очевидно по нашей позиции. Пока я разглядывал свое вооружение, командор не терял времени даром, успев прокачать ситуацию». «Пожалуй, ты прав», — быстрым взглядом окинув окружающее пространство, произнес Даас. Нападающие разделены на две группы. Одна, его ладонью указывает на приоткрытые городские ворота, сняла блокирующий брус и перебив привратную охрану, сейчас удерживает ворота до прихода подкрепления. Вторая, рука босса поднимается вверх и вправо, указывая на надвратную стену, к которой ведет открытая Z-образная широкая каменная лестница. Напала на охраняющих основной замок и убрала связующую цепь. Теперь они удерживают позицию и поддерживают нижнюю команду обстрелом сверху. Так что да, стоять здесь для нападающих нелогично. Вот он это говорит, а я вглядываюсь в застывшие лица ахейцев. Вглядываюсь со страхом, ведь предводителем группы, что сидела в коне, был никто иной, как Одиссей. Смотрю и не вижу знакомого лица. Тут мою голову будто сдавливает легким обручем. Ненадолго, буквально на долю секунды. Это не похоже на брифинг или на любую иную постановку задачи. Я будто вспоминаю, что прочёл совсем недавно, хотя точно помню, что никогда не читал этих слов. Задача: Троя не должна пасть. Все оригинальные герои исключены. Союзники: троянские гарнизоны войск союзников. Противник: объединённая армия греческих полисов и пятёрка паломников. У меня как камень с души свалился. Оригинальные герои исключены. Я не встречу Одиссея в противниках. Дерьмо, сплёвывает на мостовую Рик. Ну почему не гидра, циклопы или плевать, но гигатанхейры? Он что, серьёзно предпочёл бы в противников стражи Тартара? Судя по его лицу, да, именно так. Куда делись вся его игривость и пофигизм? А их и не было. Декарт с самого начала понимал, что мы идём не на лёгкую прогулку. Он же сам мне говорил, что недооценивать противников не умеет, а вся его весёлость до этого момента только для того, чтобы приободрить меня и хотя бы немного успокоить Элею. Отстоим ворота, а хейцам никогда не взять город, уверенно произносит бегущий. Ланцетен молча кивают на эти слова. Элея да с обращается к амазонке: «Сделай фарш из тех, кто защищает замок и цепь. Устрани их и освободи запирающий механизм». «Не вопрос», — пожимает плечами буреносная, обнажая свои клинки. «Я с ней», — тут же вклиниваюсь я, — «прикрою». «Пфф», — взгляд, брошенный на меня, Илл, нет уже и фито, полон сарказма и пренебрежения. «К тому же мне стрелять со стен куда как удобней будет. Не хочу лезть в рукопашную». Понимаю, что как только обнажу слезу, так получу умение ей владеть, но... С луком от меня гораздо больше пользы. Твердо произношу в ответ. Согласен. За долю секунды, взвесив мои слова, соглашается босс. Рик прикрывает меня слева, Лансты справа, я таран. Сносим всех у ворот и уходим в прорыв. Уверен, наклоняет голову в сомнение командор. Нам достаточно удержать ворота, чтобы победить. Я уверен в том, что моя сестра не ошибается в прогнозировании рисков. Если бы все было так просто, ей не понадобилась бы вся эта игра за гранью фола. Это значит, что обороняясь, мы обречены. Не знаю, какие лики нам противостоят, но уверен, именно из-за них из арки не вернулись спецотряды Старого Света. «Нападаем и удивим врага и перехватим инициативу», — кивает Ланс. К тому же у них может быть тот стратег с ликом Сцепиона Африканского. А если учесть, что помимо паломников нам противостоит многотысячная армия, то нельзя дать ему время на перехват командования. Стены тогда не помогут, цокает языком Декарт. Решено, нападаем. Закончу на стене и к вам, а скал Амазонки даже можно назвать красивым, как красиво-смертоносная пантера в момент нападения. С тихим мелодичным щелчком купол безвременья, что окружал нас, перестает быть. И в мои уши сразу врывается какофония звуков, крики, стоны раненых и умирающих, злобный звон сталкивающихся мечей, и все это на фоне ревущего пожара. Стремительной тенью и фито бросается вперед. Я же, не сходя с места, посылаю стрелу в одного из четырех лучников на стене, И тот падает, хватаясь за пробитую на вылет грудь. Произведя выстрел, я срываюс с места следом за буреносной. А хейцы, ветераны многолетней войны, лучшие из лучших, несмотря на всю быстроту амазонки, они успели поставить заслон на лестнице, перекрыв щитами пролёт. Вихрь кровавых клинков столь быстро стремителен, что я не могу их различить. С громким воплем и фито врезается в строй. Врезается и откатывается назад. Ну ничего себе! Эти трое остановили дочь Ареса? Да, остановили. Стрела уходит в полет и... И разбивается о поднятый щит. Какого Кроноса? Это же обычные бойцы, не герои. Как? Опыты, отточенные до совершенства умения. Вот ответ. Вха! Ревут красные мечи, устремляясь в новую атаку. И вновь стена щитов устояла. а Эфито в кульбите через голову вынуждено уходить от трех стрел. Донг бьет тетива по наручу. И очередной лучник, зажимая шею, падает со стены. Но теперь в меня летят стрелы. Я в доспехе. Мне не повторить трюка амазонки, не прыгнуть так. Поэтому приседаю и поворачиваюсь спиной. Бам-бам. Два удара не так и сильны. К моим ногам падают сломанные стрелы. Им не пробить щит царей, что закрывает мою спину. Умрите! Крик эфито такой силы, что у меня подгибаются ноги. Ва! Разве могут мечи, разрезая воздух, петь так громко? Догам. Новое столкновение щитоносцев с яростью дочери бога войны заканчивается так же, как и предыдущее. Амазонка отступает. А нет, не так же. Все три её противника ранены. Увы, несерьёзно. Кровоточащие разрезы на щеках, руках и ногах, но не глубокие. Амазонка в такой ярости, что у меня нет слов, чтобы это описать. Подохните. Звон от столкновения кровавых клинков со щитами перекрывает все остальные звуки битвы. Щиты держатся и в этот раз, но теперь амазонка не отступает, продолжая давить и давить. Предпоследний лучник на стене делает ошибку, пытаясь выцелить не меня, а буреносную, и валится мёртвым на безмолвный камень. В его правой глазнице торчит белое оперение. Новая стрела покидает колчан. Нет, в этот раз я не пытаюсь убить хитаносцев. Целю в голень центрального из них. Донг! И опять он успел. Нет, даже не так, не успел. Стрела летит слишком быстро, чтобы среагировать на таком расстоянии. Он просто верно оценил наклон лука и мои намерения. Даже обычные люди, проведя десятилетия на войне, становятся похожи на терминаторов, иные не выживают. А в коне собрали лучших из ахейцев. Так что да, как это ни не невероятно, но моя стрела отражена. Только вот для того, чтобы ее отбить, центральному бойцу строя пришлось отклонить щит чуть ниже и нарушить линию. Вот так. Ха! Всего на долю секунды строй потерял целостность, но этого хватило и фито, и вот три головы катятся по ступеням. А последний лучник, схватившись за грудь, падает со стены, пронзенной моей стрелой. «Бегите от ярости моей!» — кричит буреносная, огромными прыжками поднимаясь по лестнице. Наверху у ворота, который служит основным замком врат, осталось всего два бойца. Честно, увидев, как сражается амазонка, я бы на их месте предпочёл прыгнуть со стены, и пусть она 20 м высотой, всё равно шанс выжить куда как больше. Но эти воины оказались куда храбрее меня и приняли бой. От моих стрел тут толку не будет, она справится и сама. Бросаю взгляд вниз. Перед городскими воротами выстраивают свою фалангу троянцы. Защитники города опомнились от неожиданного нападения. А где наши? Не вижу, только кровь и трупы около ворот. Прорвались, ясно. Отпираю ворота, а руку командиру фаланге. Запирайте ворота. Уф, он понял, и отдаёт приказ. Я же хватаюсь за рычаг и со всей силы начинаю его тянуть. Простой человек в одиночку никогда бы не сдвинул эту махину, но в этом моём теле течёт густая кровь олимпийцев. И не ехать соскрежетом, механизм поддаётся. Вы, грязь у моих ног, кричит Ифитов, скидывая меч к небу. Её последний противник мёртв, а значит, стену мы отстояли. Но не успеваю я обрадоваться, как в глазах амазонки вспыхивает недоумение, а затем ужас, и она кричит, кричит мне: "Воздух! Моё тело реагирует раньше, чем я успеваю понять всю бредовость её команды. Ну какая может быть воздушная атака во время Троянской войны? Хорошо, что моё тело умнее мозгов. Не успеваю сгруппироваться и упасть, как сильный удар сзади и сверху сбивает шлем с моей головы. Перед глазами всё плывёт, и по моему виску течёт что-то тёплое. А, пытаюсь что-то сказать, но не могу. Неожиданный удар отправил меня в глубокое Грогги. Все звуки вокруг стали очень резкими и приносят с собой сильнейшую боль. Вот кто-то кричит со стены. «Там Гектор! Он вернулся! Гектор снова с нами! Он за стеной!» И с гулким звуком массивный тисовый брус, вместо того, чтобы намертво запереть ворота города, падает на камень мостовой. И сотни солдатских сандалий одновременно печатают шаг. Гектор, Гектор, Гектор. Рёв троянцев взрывает мою голову. Гектор сражается с Аяксом. Опять кричит тот же голос со стены. С ним рядом Эней. За царя. И новый топот сливается со слитным лязгом сдвигаемых щитов. Не взирая на всю головную боль, в этот момент я чётливо понимаю, Не будет никакой обороны. Троянцы сами пошли в атаку. Дон, Данг, Донг. Вхау, Донг. Тварь. И Фито, она не кричит, она шипит. Совсем рядом. Мне надо встать. О, как мир кружится. Это небо или земля? Ладони ощущают камень, позволяя сориентироваться. Встать, Утис, встать. Ах... Доносится до моих ушей полный скрытой боли выкрик амазонки. «Я все равно убью тебя, брат моего врага!» И вновь «Дон, Данг, Донг, Вхау, Донг!» «А ком она?» «Твой отец не справился со мной, девчонка. Куда уж тебе?» Этот спокойный мужской голос, я его никогда не слышал. «Утис, вставай!» «Так сперва на карачке, закрепиться. Да, получилось». Держись, Ив. Я сейчас. Шепчу, знай, что она не услышит. Ты только продержись. Где мой лук? Ага, вот он, там же, где был за спиной. Дон, данк, донк в хау, донк. Ты слабее брата. Я убью тебя. Наивная. Он всё же младший брат. Дон, данк, донк в хау, донк. Стрела, стрела. Да не прыгай ты так. Вот, молодец, хорошая моя, так и лежи на ложе. Встать, Утис. Подъём, твою заногу догию в душу, вставай. Ноги дрожат, как будто из них вытащили все мышцы и заменили их киселем. Глаза, что с вами? Мир, стоять. Не вертеться. Я сказал, стоять. Дон-данг, донг в хау, донг. А ты сильна. Заткнись. «Дон, Данг, Донг, Фхау, Донг!» «Мир, замри!» «Наконец-то я могу нормально видеть, еще бы руки так не дрожали и ноги не подкашивались». «Где?» «Ага!» И Фито сражается с высоким, не ниже до аса белокурым мужчиной. Его доспех даже лучше моего, а щит в его руке настолько совершенен, что похож на зеркало. «Мои глаза точно в порядке?» «Потому что то, что я вижу, этого просто не может быть!» потому что не может быть в принципе, и фито, она обороняется? Да, все ее умение и мастерство, вся ее ярость разбивается, как могучие волны, а не поколебимые скалы. Ее противник, он лучше ее во всем, он сильнее, быстрее и даже сражается лучше. Амазонка держится только на ярости, хотя и получила уже множество мелких ран. Одна она не устоит, но она не одна. Донг, я не промахнусь. Даже не глядя на меня, враг на ладонь сдвигает свой щит, и со злобленным воем моя стрела уходит в рассветное небо, не в силах даже поцарапать совершенную поверхность. И тем не менее, он отвлёкся, а Ифито поняла, что ячнулся. Это сразу изменило рисунок их боя. Теперь амазонка не пыталась сама достать противника, Она танцевала, чтобы подставить его под мои стрелы. Но враг не так прост. Он двигается так, чтобы между ним и мной всегда находилась буреносная. Я же не в силах достать его напрямую, посылаю стрелы в камни, и те рекошетом бьют по нему, но каждый раз то в доспех, то в щит, то в меч. Поняв, что так мы ничего не добьёмся, амазонка меняет свой план и пытается прижать его к наружному краю стены, и это ей удаётся. Я пускаю одну стрелу за другой, но все они отражаются безупречной защитой. Но мы, у неё получается, и Фиту почти выдавило его со стены. Ещё один шаг назад, и он упадёт. Ну. И он делает этот шаг, но не падает, а замирает в воздухе, будто под ногами у него не воздух, а твердь. Ах ты читерская сволота! Непроизвольно ору, я не в силах сдержать свои эмоции. Врак бросает на меня быстрый взгляд, отражает удар Ив и со словами: "Хватит, я наигрался". Свечой уходит вверх, чтобы подобно сапсану обрушиться на амазонку с небес. Ну как так, а? Грёбаный бога-юзер, а не паломник. Но нет, это не так. Разумеется, наш Врак не читер, за аркой невозможен подобный обман. Просто он старший брат Геракла по отцу, Зевса всынок. Персей И на его ногах крылатые сандалии Гермеса. Нам ещё повезло, что он без своего Пегаса и шлем теней ему за аркой не выдали, иначе это был бы не бой, а резня. Примечание. Шлем Аида дарует носителю невидимость, одно время был одолжен Персею. Конец примечания.